Глава шестая. Ганс хмуро коснулся разбитой губы, аккуратно попробовал укусить один из наскоро состряпанных бутербродов и вздохнул. Челюсть соднила. Но кусок в горло не лез совсем не поэтому. Энши потребовал вернуть его пламя лишь раз и ударил тоже лишь раз. Зато с такой силой, какую никак не ждешь от невысокого и тщедушного на вид человека. Ганс не стал уворачиваться. Только зажмурился на миг, когда мир вспыхнул болью, а когда открыл глаза, увидел лишь удаляющуюся спину бессмертного. Стало ли тому легче? Вряд ли. Уж слишком много горечи Ганс почувствовал в единственном ударе. С тех пор Энши с ним так и не заговорил. Даже не смотрел в его сторону. От этой обиды, справедливый, заслуженный, Ганс чувствовал себя чуть ли не вором. Он убеждал себя, что поступает правильно. Раз за разом пытался вспомнить безумие Энши в миг, когда тот обрел полную силу, но перед глазами стояла лишь искренняя чистая радость человека, наконец, вернувшего что-то действительно дорогое. Огонь был для Энши не просто силой и вовсе не даром. Ганс не знал, как сказать правильно, но понимал, что люди отняли у бессмертного частичку души, которую ничем не восполнить. Леона наверняка поняла бы лучше. Сестры сейчас не хватало. После смерти отца Ганс был слишком мал, чтобы взять на себя заботу о семье, и многое легло на ее плечи. Да, император поддерживал их как мог, но именно Леона воспитала Ганса таким, каким он был сейчас. Именно она была рядом в минуты сомнений. Именно она помогала находить путь, когда тот, казалось, был совсем потерян. Воину не к лицу признавать подобное, но Ганс готов был отдать сейчас все за совет сестры. Арсен покинули на рассвете. Изможденные, осадой люди не знали бояться обладателя такой силы или благодарить, а сам Энши ничего объяснять не стал. Оставил разбираться Ганса. Врать. Врать Ганс не умел. Не стал даже пытаться. Неловко пробормотал оправдание и поспешил за бессмертным, перед которым люди расходились — но не бежали и не прятали взгляда. В дорогу собрали как должно. После ночлега и сытного завтрака путников ждали два оседланных коня с притороченными сумками, тяжеловес для паладина и легкий длинноногий скакун для Энши. «Мы еду почти поровну разделили», торопливо объяснял Гансу конюх, нет-нет, докосясь да на спасителя. Энши был уже в седле и с отрешенным видом смотрел куда-то вперед, молча дожидаясь, пока Ганс уладит все дела. Но посуда тут у вас, значит. Для костра, там, для лагеря тоже все на вашем ветре. У господина Энши вода, есть мясо и хлеб, чтоб не пропасть. Значит, если в пути разойдетесь, примите мою искреннюю благодарность. Уверен, в пути мы быстро поймем, что к чему. Сдержанно ответил Ганс и тоже выпрямился в седле. И осталось попрощаться с главным из жрецов, имени которого он к своему стыду не помнил. Жрец едва стоял на ногах, но все же вышел проводить в дорогу. Добрый путь и спасибо. Без вашей помощи мы сдались бы еще вчера. Я буду молиться о вашем успехе. Мой вопрос, я верю, не покажется вам странным, ваша милость. Но что я должен сообщить его императорскому величеству в своем докладе? Мы, жрецы, порой слишком оторваны от мирского и плохи в подобных делах. Ганс слегка приподнял брови, катая на языке вопрос. Верховный жрец Арсема, кажется, все-таки Крестов, оказался наблюдателен и умен. Может быть, даже слишком. С другой стороны, наверняка все вокруг понимали, что ситуация вышла не из тех, о которых докладывают дословно. Самому Гансу отчитаться о прошедшей битве оказалось невыносимо сложно. И даже сейчас, Когда Сокол давно скрылся за горизонтом, на ум приходило множество разных фраз, перемешанных с мрачными мыслями. Впервые в жизни Ганс не желал докладывать прямо. Впервые в жизни Ганс задумался, как обойти приказ и не выдать этого. Но его нетерпящего раньше ни малейшего намека на недостойный паладины шаг вовсе не мучила совесть. Наоборот, в душе теплилось знакомое чувство, упрямо шептавшее это правильный выбор. Он помолчал, подбирая слова. Вгляделся в глаза жреца, темные от усталости. Вокруг них залегли сине-черные тени. На бледном лице болезненно выступали скулы. Но взгляд все равно был прямым, строгим. Такому хотелось верить. Еще на рассвете я отправил сокола в столицу. Но мы спешим, мой доклад был коротким. Я сообщил его императорскому величеству благую весть о первой победе, но только о ней. Вам стоит рассказать больше о состоянии города, его жителей и окрестных земель после этого тяжелого боя. Ведь враг не щадил никого, оставил здесь пепелище. Его императорское величество не оставит вас наедине с бедой, и столица окажет любую возможную поддержку. Жрец молча кивнул, уступая дорогу. По камням мостовой зацокали подкованные копыта. Открылись высокие ворота, пропуская на широкий многоколейный тракт. До Гроха было совсем недалеко, и Ганс, с потаенной радостью, отказался ждать, когда жрецы восстановят силы достаточно, чтобы зачаровать коней. Стоило покинуть стены Арсема, как Энши пустил коня в голоб. Прочь, прочь от выжженного поля, служившего слишком ярким напоминанием о мгновении вернувшейся силы. Ганс пришпорил своего ветра, но больше не ругался и не пытался нагнать, как в первый день их пути. Теперь он знал. Энши все равно остановится и все равно дождется. Тем более здесь, в разоренных темным войском землях, защита нужна вовсе не бессмертному. Спокойная мерная рысь — прекрасное время для раздумий, предназначенных уже самому себе, а не великому императору. Нагнать Энши вышла только к обеду. Взмыленный после галопа конь, покорно брёл за новым хозяином, то и дело пытаясь дотянуться до пожелтевшей травы у обочины. Энши не спорил, даже толком не держал, но, видимо, пришелся по душе коню, и тот не пытался вырвать поводья из слабой хватки. Чуть помедлив, Ганс тоже спешился. Пошёл рядом. Искал слова, чтобы начать разговор, но сам вид некогда живого и общительного Энши рубил любую попытку на корню. Кто бы мог подумать, что желанная раньше тишина в обществе излишне языкастого мальчишки окажется такой невыносимой. Леона бы наверняка знала, что делать. Леона. Ее здесь не было, и Ганс с силой воли задушил мысль о сестре. Слишком долго он за нее держался, раз так боялся быть собой здесь и сейчас. Остановиться бы поесть — единственное, что получилось выдавить. Я устал и проголодался. Ты... Вы... «Я думаю, тоже». Энши лишь пожал плечами и остановился, как всегда предоставив Гансу самому выбирать подходящее место. Наставшее привычным понебратство Паладин сейчас не осмелился, но спутник этого будто бы не заметил. Ведь когда-то, кажется, очень давно сам же Энши и настоял на нормальном общении. Тогда он был прав. Прав, наверное, и сейчас. Привычно набрать веток в жиденьком леске неподалеку. Привычно поставить небольшой лагерь. Привычно развести костер и подвесить кипятиться в воду. Привычно сесть напротив Энши, который столь же привычно не шевельнул и пальцем, чтобы помочь. Тишина только была непривычной. А поймав взгляд, которым бессмертный смотрел на огонь, Ганс понял, что иначе просто не может. Неждавшее свободы пламя взметнулось вверх, заставив Ганса шарахнуться в сторону. отразилась рыжим всполохом изумления в глазах Энши. Обратила в пепел приспособленные вместо подвеса тяжелые мокрые ветки, разом вскипятила воду в рухнувшем на угли котелке и успокоилась. Ганс осторожно выдохнул. Унял дрожь, кое-как выкатил на траву, выдержавшую жар посудину, и усмехнулся. Ему не надо было оборачиваться, чтобы почувствовать настойчивый, вопросительный взгляд — Пожалуй, все таки уже друга. «Я поступил так, как считаю должным. Твой драгоценный император с тобой не согласится». Язвительно откликнулся Энши, но его голос прозвучал для души чуть ли не музыкой. «Его имп...» Ганс усмехнулся еще шире и поднял взгляд, встречая так и не схлынувшее изумление. «Пусть это прозвучит неподобающе для паладина, но... Император не узнает». «Хм...» «Тем более я не вправе поступать иначе. Ты уже дважды спас мою жизнь, и я...» «Один раз...» «Прости?» «Один раз я тебя спасал!» На удивление терпеливо повторил Энши и вытянул руку над присмиревшим огнем. Пламя аккуратно высунуло язычок, лизнуло пальцы, забралось вверх, не оставляя ожогов и не портя одежды. «Там, в лесу, я же тебя и оглушил. Я, конечно, сказал не забывать, но на деле ты мне не должен». «Зачем?» — только и смог спросить ошарашенной новостью Ганс. «Скажи, что же тогда разбойники?» «Трое мертвы. С одним я заключил сделку, о которой ты ничего не узнаешь. Зря, что ли, по голове бил?» «Хочешь подержать?» Ганс хмуро потер затылок, глядя на протянутую к нему ладонь. «Легко сказать — подержать. Как взять в руки сгусток крыжего пушистого пламени?» «Представлялось слабо. Это ты так от вопросов уходишь?» Это я так принимаю твои извинения. Ганс только фыркнул, но руку в ответ протянул. Пламя перетекло на нее лениво, как раскормленный кот. Устроилась, слегка покалывая пальцы, и будто заснуло. Я поражен. Оно едва греет. Я не стану обжигать. Энша улыбнулся и сунул в огонь мгновенно занявшийся прутик. Можно придать пламени форму шара и кинуть во врага, будто камень. а можно принести домой и посадить в очаг, хоть пустой. За пару минут прогреет любое жилище. Можно разжечь костер, даже если все давно отсырело. Можно поджечь деревню, оставить от нее безликий пепел за пару мгновений. Маги пламени много всякого творили с огнем. Я редко спорил, я не всегда мог. Скажи, я теперь маг? Нет. Без меня руки в костер не суй. Если ты хочешь им стать, я могу об этом подумать. Ганс промолчал, глядя на дремлющее в ладони пламя. Подчиняясь воле Энши, оно вдруг проснулось, вытянулось в тонкий высокий язык, нырнуло вниз между пальцами, обвило руку, заставив невольно отшатнуться под громкий смех и вернулось в костер. «Но ты не хочешь!» Стоило поблагодарить небеса, что Энша не стал называть причину вслух. Да, Ганс боялся огня. Именно такого, скованного узами магии, как будто разумного. Это пламя еще ни разу не принесло ему вреда, но Энша уже достаточно ярко описал последствия. И мирные, и полезные, и не очень. «Я могу...» — Ганс нервно сглотнул, прогоняя хрипоту из вдруг пересохшего горла. «Я могу поручиться за тебя!» «Нет, мы с сестрой». Уверен, его императорское величество прислушается и... «И обоих казнят на месте». Взгляд Энши заострился, снова заставив Ганса сглотнуть. «Даже не думай. Ты верная пешка, а я враг. Тебя и так, скорее всего, собираются убрать просто на всякий случай. Я ведь говорил, мясо. Если ты еще и открыто встанешь на мою сторону... Хочешь жить?» трепи о том, какая я страшная безумная угроза. Все то, что подумал на поле боя. Я прошу у тебя прощения. Я понял, что был неправ. Его импе Величество знает, что я сила, с которой ему в жизни не справиться. И знает, что я могу дать эту силу другим, от меня не убудет. А еще он знает, что меня предали и обманом заперли в подземелье на семь сотен лет. Семь сотен лет, Ганс! И ладно бы только без воды и еды, но без души и истинной свободы. И тут он прав, поверь мне, я очень сильно обижен. Но ты не тронул Арсем. Впервые Ганс испытал на себе всю силу прямого взгляда этих странных глаз, но выдержал, не отступил. Потому что твердо знал, что Энши просто уйдет, получив свободу. Видел, ему не нужны ни кровь, ни чужие жизни. И я голоден. Сквозь зубы процедил бессмертный. В руках звонко хрупнул давно погасший прутик. «А ты обещал нам обед». Снова воцарилась тишина, но уже совершенно другая. Энши злился, и Ганс сначала с опаской, а потом с интересом наблюдал за пляшущим вокруг него огнем. Здесь, на обезлюдившем тракте, не от кого было скрывать возрожденную магию. Бессмертный и не пытался». Ганс понимал, что Энше просто наслаждается долгожданной свободой и отказывается сковывать свою силу, пробывшую в заперти столько лет. А та взамен с головой выдавала его настроение. Пламя дробилось на яркие всполохи, кружилось вокруг повелителя, рвано кидаясь то вверх, то вниз, складывалось снова в единый рыжий росчерк и рисовало замысловатые кренделя, которым было место скорее на ночном фестивале. Иногда оно замирало будто в задумчивости прямо напротив груди Энши, совсем недавно расцвеченной алым. «Это больно?» — внезапно спросил Ганс, сам удивленный сорвавшимися с языка словами. «Что? Я... Ам... Сражаться с пробитой грудью и...» Ганс смешался и замолчал. Несколько мгновений Бессмертный сверлил его взглядом, будто прикидывал, так ли нужен ответ. но все же ответил, «Да, это тело человеческое. Оно устает, чувствует голод, жажду и боль, нуждается во сне, только потерять сознание не может. На мое счастье, за все века своей жизни в подземелье палача я бывал лишь однажды. Это хуже, чем сотни лет без еды, но лучше, чем остаться без пламени». Ганс замолчал, разливая по мискам — готовую жидкую кашу с кусочками мяса. Ему снова не нравилось, куда Энша завел разговор. Но теперь и вопрос был, что уж сказать, хорош. «Поверь, его...» Император всегда держал слово. «Я знаю, этот раз не будет исключением». «А я вот не понимаю, с чего ты вообще взял это всегда. Посмотри в зеркало, исполнительная пешка, виляющая перед ним хвостом». «Тебе с детства вбили в голову, император хороший, ты и тявкаешь в такт». «Оглянись. Сунь свой нос туда-сюда, принюхайся». «Могу поспорить, учуешь много всякого смердящего похуже, чем моя история». «Опыт. Все в нем, но у тебя его попросту нет». «Паладин. Ты-то». «Я молчал, конечно, но что-то не верю». «Как ты получил этот титул? Или это награда перед походом, чтобы добавить ответственности и выбить сомнения?» «У нас следовал», — прошепел Ганс. «Мой отец был героем и умер героем. Ты прав, мне не хватает опыта, но я не опозорю ни свой род, ни отца. Не смей! Я оправдаю каждое свое слово. Увидишь!» Ганс с трудом задушил кипящую внутри ярость, подхватил миску и ушел прочь. Вернется, куда денется. Но не сейчас. Сейчас он должен проветрить голову. Пусть и отнесся к по-человечески, Пусть не собирался менять своего решения, но густой тягучий яд, откапавший с языка бессмертного, Ганс принимать не станет. Он лично поговорит с его императорским величеством, доложит все как есть, а потом заставит Энша извиниться за каждое бранное слово и за каждый миг недоверия к человеку, всю жизнь посвятившему своим землям и своему народу.